Глава двадцать седьмая. Сбор войск прошел на удивление быстро. Причем спешили все стороны. Повстанцы были в ярости после нападения императора и жаждали мести. Едва удавалось сдерживать некоторых из них, чтобы те тотчас же не побежали на штурм замка. Но и войска союзников, и подчиненных Торвальда тоже не медлили. В назначенный день на месте встречи собралась огромная армия, что внушало ужас одним только своим видом. При всём желании мятежникам с ними не тягаться, разве что эта армия сильно ослабнет в борьбе с другой, не уступающей ей в силах. Как и было задумано. Впрочем, не только союзные нам войска прибыли к замку императора. Древний решил усилить оборону и призвал множество своих вассалов, что вместе со своими армиями встали у стен замка. Их нам придётся сокрушить в первую очередь. Я хотел было отправиться к Торвальду, но был остановлен. Я иду с тобой. Преградил мне дорогу старик Лотом. Что? На мгновение шеломило меня услышанное. Мы так не договаривались. Вы должны остаться с повстанцами в засаде и напасть только тогда, когда всё будет закончено. Нет, поматал он головой. Я должен отправиться лично. Это моя внучка была похищена. Я должен освободить ее. Тем более моя сила при штурме вам очень пригодится. Я понимаю вас. Но это слишком рискованно. Да, к тому же, как я объясню некромантам ваше присутствие? Говори как есть, что я пришел за своей внучкой. Если мы собирались их уничтожить после битвы, то не вижу смысла скрывать подобное. Они все равно умрут. Но вы потратите силы, которые нужно сберечь для последней битвы. Вновь попытался я его переубедить. К тому же не уверен, что некроманты спокойно примут мага света. Моих сил хватит надолго. А по поводу некромантов, если они хотят победить, то ничего против не скажут. Есть кое-что способное пошатнуть баланс сил в нашу сторону. Особое умение нашего рода. Но я могу призвать одного из сильнейших элементалей света. Он поможет пробиться через оборону и даже сокрушить стены замка. От такого оружия никто и никогда не откажется. А. Может, вы и правы, задумался я. Если этот элементаль хотя бы немного похож на того, что я видел в царстве теней, то его мощь вправду огромна. Это поможет пробиться сквозь окружающий замок войска. Увы, но даже чисто визуально они превосходили нас по количеству. Да, если Торвальд решил вступить в это сражение, значит, уверен, что его люди смогут пробиться. Вот только сколько это займет времени? Нам же медлить нельзя, если хотим спасти Лилию. Ты должен понимать, что это необходимо. Нам нужен лишь небольшой проход для основной ударной силы, что сразится с Императором. Остальные же войска некромантов останутся и все равно увязнут в схватке с охраной. Есть кое-что, что мне нужно вам сказать, замелся я. Да? Эта мысль мне пришла недавно. но не давала покоя пониманиям, что это необходимо сделать. Огромный элементаль света – это хорошо. Вот только ему не помешает прикрытие. Одиночная большая цель слишком уязвима. Да и нашей группе пригодится прикрытие, не только из войск Торвальда. И вот тут смогут помочь те, кто уже давно жаждал уничтожить некромантов. Да, может, это и не обязательно, но так будет надежнее. После недавнего происшествия моя праноя взыграла новыми красками. На эту битву я могу призвать тень с его товарищами. Да, есть шанс, что элементали противоположных стихий могут конфликтовать, но вряд ли это произойдёт в данном бою. Слишком велико желание уничтожить некромантов. Ради такого даже извечные враги заключат перемирие. Что же касаемо их энергетической совместимости? Тень становится лишь сильнее при наличии света. Главное соблюдать определённые границы. Для понимающих людей при призыве такого количества элементалей теней я полностью выдам себя. Никто, кроме Хелов, не способен на подобное. С другой стороны, а кто об этом расскажет? Некроманты? Они должны умереть. Повстанцы? Так они мало того, что не должны быть в курсе такой особенности Хелов, так ещё и мы на другом континенте. Шанс того, что подобная информация просочится к герцогу Роули или его королю, исчезающе мал. Остается только дед Латум. Уж этот старый маг точно должен обо всем догадаться. Вот только тут вступает в ход другой фактор. Мне бы все равно рано или поздно пришлось ему рассказать. Он глава рода Латум. И только от него зависит, смогу ли я заполучить руку Лилии. С моим текущим статусом о подобном не стоит и мечтать. Да, я богат, очень богат. Но официально считаюсь магом в первом поколении. Слишком велик мне за альянс. Если же Крон узнает о том, что я Хэл, многое изменится. К тому же, не хочу переводить всё на меркантильные рельсы, но союз с Лотумами мне выгоден. Их род Селёна имеет влияние на королевскую семью. Мне не помешали бы подобные союзники. Значит, решено. Я Тоже могу призвать элементалей. Не столь могучих, но в достаточном количестве. То есть? Чертыхнулся он. И почему я не догадался раньше? Все же было прямо перед глазами. Слишком силен для мага первого поколения. Слишком многое совпадало, но я считал, что Хеллы полностью уничтожены. Надо было лишь сопоставить факты. Но как? Богиня не оставит своих потомков. Списал я все на Хель. Да, это может, задумался старик. Я понял тебя и ценю оказанное доверие. Дальше меня данные информации не уйдут. Спасибо, выдохнув, облегчённо кивнул я. Был небольшой риск, что у старика мог быть конфликт с моим родом. Мало ли, всякое бывает кровная месть или вражда родов, но хорошо, что обошлось. Тогда отправляемся. Нельзя больше ждать. Бодрым шагом устремился вперёд этот великан. Мне же пришлось его догонять и обгонять. Ещё не хватало, чтобы он первым заявился в лагерь Торвальда, вот это был бы переполох. Скоре нашему взгляду предстал импровизированный лагерь нападающих. Окружён он был, казалось, бесконечной ордой нежити. Внутри же располагались шатры некромантов. Как ни странно, но даже с этой горой за спиной меня пропустили к Торвальду. Искомый мной маг, ожидаемо расположился в самом большом и богато выглядящем шатре. И новый я и ждать не мог. Этот шатер был настоящим произведением искусства. Материал его чем-то напоминал шелк, но явно более плотный. Все это было вышито золотыми нитями, складываясь во множество причудливых узоров. Внутри же присутствовала куча богато украшенной мебели. Такое ощущение, что он весь замок сюда перетащил. Ну а сам маг сейчас был одет в черный костюм, также с вышивкой с золотыми нитями и множеством драгоценных камней. Я уже не говорю про его бижутерию. А в руках он держал золотую трость с огромным изумрудом в навершии. «А, ты здесь. Это хорошо», – взглянул он на меня. «А кто же твой спутник? Представь мне его». «Да, конечно. Это Крон Латум, глава рода Латум». сколонился я в приветственном поклоне. Потомки богини? Оживился некромант. Здесь, в моём лагере? Да не может быть. Я тоже не в восторге от нахождения здесь, некромант прогудел старик. Но судьба иногда подкидывает нам совершенно невероятные сюрпризы. Я тут лишь ради своей цели и готов помочь вам, так как наши пути совпали. Беловолосая девчонка Воскликнул Торвальд. «Значит, она все-таки из Латумов. Что же, теперь я понимаю вашу цель. Но какова моя выгода помогать вам? Я ведь могу и сам захватить девчонку». «Кроме того, что иначе я разнесу тут все в щепки?» Изогнул тот бровь. «Моих сил хватит, чтобы пробить вам проход сквозь вражеское войско и даже через стену замка. Увы, но с самим императором я сражаться не смогу. но возьму на себя его сильнейших вассалов». «Хм, а вы умеете убеждать», — хмыкнул маг, вертя в руке золотую трость. «Ваша помощь и вправду не помешает. Да и ослаблять себя битвой с магом вроде вас перед решающим сражением — не лучшая затея. Император успел собрать больше войск, чем я рассчитывал. Сражение предстоит нелегкое». «Обычная пранойя или же...» У вас завелась крыса? уточнил я, выйдя вперёд. В это мне неведомо, развёл он руками. Может, то, может, другое, а возможно, всё вместе взятое. Вы выну не могу отрицать того факта, что среди моих союзников, возможно, есть его шпионы. Слишком уж их много собралось, за всеми не уследишь. Если раньше я мог контролировать информацию, То как только мы выдвинулись к замку учителя, это стало просто невозможно. К тому же, я не могу отрицать возможности того, что вы сами его шпионы. Даже потом к богине жизни, хмыкнул я. "Выно, как он сам сказал, судьба преподносит нам совершенно невероятные сюрпризы. Всё возможно в нашем изменчивом мире. Так каков наш план?" Сменил я тему. "Всё просто", хмыкнул он. «Как только защита замка начнет слабеть, мы нападем. Простой и бесхитростный бой стенка на стенку. Латум сказал, что сможет пробить проход сквозь вражеское войско, ведь так?» «Так», — буркнул хмурый старик. «Значит, он и будет нашим авангардом. Следом одной крупной группой пойдут сильнейшие маги. Как горячий нож сквозь масло, мы прорежем себе путь до ритуального зала». А там останется только ничто же императора. Воспользуемся численным преимуществом. Как только он умрёт, остальные просто сдадутся. Вот и всё. И это всё? Не всегда стоит усложнять то, что и так сработает. Естественно, что существует множество запасных планов, но их я сообщу, если основной не сработает. Чего я надеюсь, не случится. А в случае вашей гибели, что делать? И как на это отреагируют ваши вассалы? хмыкнул я. Если вдруг такое произойдёт, что крайне маловероятно, нахмурился Мак. Мне уже будет совершенно плевать на вас, и наш союз будет расторгнут. Так что позаботьтесь о том, чтобы я остался жив, и вы все умрёте, прочитал я в его взгляде. Что ж, тогда будем надеяться на то, что всё пройдёт гладко, кивнул я. Мы будем ждать. С Латум мы покинули главный шатер. Теперь остается только ждать, погрузившись в медитацию. Стоит накопить как можно больше маны. Та же самая маленькая капелька магии может стать решающей в этом бою. Латум тоже последовал моему примеру. Через некоторое время в лагерь явился и Кресс. Значит, теперь точно все в сборе. Отвлёкшись от медитации, я подошёл к увиденному мной некроманту. Всё в порядке? уточнил я, глядя на его обеспокоенное лицо. Да, просто не верится, что скоро всё закончится. Это немного необычно, знаешь ли, но я готов. Осталось только добраться до императора, и всё закончится. Уверен? усмехнулся я. Торвальд просто займёт его место, и вряд ли многое поменяется. Не беспокойся, я знаю, чего ты хочешь. Торвальд не доживёт до обретения короны. Я буду рядом с ним. Он мне доверяет в какой-то степени. Как только император умрёт, Торвальд тут же нападёт на меня. Я уверен, что он считает, будто я сам хочу заполучить корону. Вот тут-то всё и решится. А ты действительно не хочешь заполучить этот символ власти? «Я о тебе уже говорил, но понимаю, что в это сложно поверить. Значит, придется доказать все делами. Просто смотри. Ну и помоги по возможности, если увидишь, что я не справляюсь. Увы, но полной уверенности, что я в данный момент сильнее его, у меня нет». Пожал Лич плечами. «Хорошо. Пусть так и будет». Кивнул я и вернулся к Крону. Ожидание убивало, даже несмотря на максимальную сосредоточенность на деле. К счастью, сигнал о наступлении наконец прозвучал, и мы отправились на передний фланг войска. Вот уже совсем скоро мы смогли во всём великолепии узреть самый защищённый замок на континенте. Он внушал уважение своей монументальностью, а окружающие его войска внушили капельку страха. Они ведь даже в замок не смогли вместиться. Или же скорее император не позволил им войти внутрь. Всё же даже своим вассалам он не до конца доверяет. Пора исполнять обещанное. Подошёл к нам Торвальд, обращаясь к Латуму. Хмыкнув, тот вышел впереди всей армии и сосредоточился. Казалось, рядом из него хлынуло целое море магии света, что стремилось в одну точку. Прямо перед ним появился шар из света. что с каждой секундой рос и рос. Остановился он лишь когда сравнялся размерами с крепостной стеной. По разучал страны звук, и шар будто лопнул, потеряв свою форму и превращаясь в нечто отдалённо напоминающее свои фигуры человека. Его мощь поражала. Выном мне до такого ещё очень и очень далеко. Враги там, указал на замок пальцем Латом, и это чудовище устремилось вперёд. Я же последовал его примеру, отправив зов в тень. И оттуда уже привычно появился уже знакомый мне силуэт. Тень, кивнул я ему. Пора. В этом замке спрятался древнейший некромант. Нам нужно уничтожить его. Тех, что за нами, не трогайте. Потом всё объясню. Элементаль света, да ещё и некромант ты? Необычная компания. Но я доверяю тебе. Кивнула фигура, и тут же из теней поблизости появилось ещё несколько похожих на него и устремились вслед за гигантом. Я оловил задумчивый взгляд Торвальда, но проигнорировал его, двинулся за элементалями, и всё остальное войско, отходя от увиденного, двинулось вслед. Элементаль света первым принял на себя удар защищающихся, сразу десятки горящих зелёным огнём плетений. устремились с него, но бессильно пропали, растворившись в беспощадном свете. В ответ же гигант просто махнул рукой, и лезвие света устремилось вперед, чтобы забрать с собой первые три линии врагов. Мы вклинились в войска врага. Никто не мог остановить гиганта. Он просто шагал, и все, кто оказывался рядом с ним, сгорали. Некроманты и сами поняли, что ничего не могут сделать, поэтому отступили с его пути, и они не могли бы уничтожить. и пытались нападать со стороны. Вот только тут уже начинали вступать в бой элементали теней. Они защищали наш таран или вернее сказать, защищали нас от прорывающихся врагов. Одна волна за другой стремились в нашу сторону, стремясь уничтожить захватчиков. Казалось, бесконечные орды нежити хотят растерзать нас. Вот только и мы были не беззащитными котятами. У наших союзников тоже была не мёртвая армия. что принимала на себя удары и служила живым щитом. Элементали теней занялись уничтожением врагов, в первую очередь нацеливаясь на любого глупца, что осмеливался отправить в нашу сторону своё плетение. Некроманты будто трассерами указывали путь к себе, ознаменовав тем самым свою гибель. Да, некоторые маги держались дольше, сосредоточившись на защите. Вот только конец для всех них был только один смерть. Это была жатва, и скоро души этих глупцов отправятся в царство Хель. Уверен, сегодня у неё будет настоящий праздник. Вот гигант достиг стены замка, его рука медленно поднялась в воздух и устремилась вниз. Удар, который должен был просто смять стену словно картонку, был остановлен. Милькнула зелёная вспышка, и на месте удара появился барьер, что закрыл замок полукругом. Ещё один удар. Следом ещё раз за разом элементаль бил по защите, выпуская свою магию. Казалось, защита совершенна, но это далеко не так. Маленькая трещина появилась в барьере. Ещё один удар, и она расширилась. Одна за одной трещины стали всё сильнее расходиться по барьеру. Десяток ударов, и произошло то, чего мы ждали. Барьер со звоном раскололся, а рука элементаля обрушилась на стену. мелькнуло ещё несколько вспышек магии. Крепость тоже оказалась укреплена. Вот только это продлилось совсем недолго. Скорее стены поддались ударам, обваливаясь вниз, а местами просто исчезает внутри пылающего света магии. Наконец стена проломлена, образуя брешь в обороне. Ещё один удар элементаля, что бросает пролом во внутренней стене замка, и через мгновение этот гигант просто исчезает, освобождая нам проход. Внутри путь был открыт.